Глава 37. Глеб. Иногда ему казалось, что рабочий день на то и существует, чтобы отвлекать от дел семейных. Особенно если эти семейные дела последнее время умудряются поставить с ног на голову всю жизнь. Четыре года Глеб жил с Альбиной и все было хорошо. Спокойная и красивая девушка рядом. Конечно, не без тараканов, но в пределах нормы. Верная, обязательная, не транжира. Далеко не глупая, с высшим образованием, в совершенстве английский. Да, училась Альбина на психолога в каком-то дурацком платном институте, но училась же, не филонила. Правда, по специальности ни дня не проработала. еще на третьем курсе устроилась на подработку моделью для каталогов одежды. И дело пошло-поехало. Глеб познакомился с Альбиной на одном из показов модных тряпок. Их с Олегом туда затащила Эльмира. Она обожала такое. Сама работала дизайнером одежды до встречи с мужем. После свадьбы уже практически не работала, были только разовые проекты, но связи поддерживала и на показы ездила регулярно. Иногда Олег ее сопровождал, Глеб никогда, кроме того, единственного раза. Сейчас он уже не помнил, почему тогда согласился на подобное. Возможно, подействовало расставание с очередной девушкой. Отношения у Глеба до Альбины ни с кем не клеились, будто проклятие какое-то. «Проклятие первой любви». Да, нас с Альбиной как-то сразу все заладилось и пошло ровно, словно по накатанной колее. Идеально, как и сама Альбина, красивая до умопомрачения девушка без недостатков и во внешности, и в характере. С появлением в жизни Глеба Алисы недостатки у Альбины появились, и теперь его терзала мысль, а знал ли он вообще ее настоящую? Или та девушка, с которой Глеб встречался целых пять лет, была иллюзорна? Альбина умела играть. В детстве ходила в театральную студию, и Глеб знал, что ей ничего не стоит притвориться спокойной и даже холодной по отношению к другим людям. Но он никогда не думал, что она может притворяться и по отношению к нему. Так ли это? Или он просто пытается оправдать самого себя за интерес к другой женщине? Тоже, кстати, та еще проблема. И дело не только в наличии Альбины. В 30 с лишним лет заглядываться на девушку, которой ты сдался, как прошлогодний снег, — весьма унизительное занятие. Работа помогала не рассуждать, не думать обо всем этом. Но бывает, что семейные проблемы напоминают о себе сами. Так и получилось, когда сразу после завтрака в кабинет Глеба кто-то постучался, а спустя секунду через порог шагнули Зоя и Алиса. Глеб Викторович, можно? Поинтересовалась Зоя с дружелюбной улыбкой. У нас с Лиской есть к вам деловое предложение. С Лиской? Как эта девушка умудрилась поладить с его племянницей маленьким кошмаром за два дня, а у Альбины уже полгода не получается? В чем ее секрет и суперсила? У Глеба самого не сразу вышло договориться с Алисой. Или сработал накопительный эффект? Все же ребенок уже полгода общается с психологом. Слушаю. Он кивнул и махнул рукой, чтобы Зоя и Алиса проходили дальше. «Садитесь скорее». Они синхронно и не особенно изящно плюхнулись на стулья возле его стола. Причем Алиса передвинула свой стул так, чтобы сесть поближе к Зое. «Однако...» «Глеб Викторович у нас...» Начала говорить девушка, но он ее перебил. Это дурацкое обращение по имени-отчеству внезапно резануло, как ножом по сердцу. «Можно просто по имени, Зоя». В конце концов, я же не древний старикан». Она запнулась, несколько секунд хлопала глазами, глядя на него с недоумением, а потом, очнувшись, кивнула. «Хорошо, без проблем. Так вот, у нас с Алисой есть предложение. В прошлый раз мы с вами утвердили меню без ее участия, но я думаю, что она имеет право высказать свое мнение и пожелание. Давайте сегодня после обеда, когда я приду к вам с новым списком на следующую неделю, пригласим для обсуждения и Алису. Глеба подмывало сказать, что в таком случае следует пригласить и Альбину, но... Смысл? Ради того, чтобы племянница начала дуть губы, это будет единственный эффект. Ведь Альбина, несомненно, не согласится принимать участие в подобном мероприятии, если в нем будет участвовать Алиса. Согласен. Глеб кивнул и улыбнулся, заметив, как обрадовалась племянница. «Во сколько вас ждать, Зоя?» «Часа в четыре, полпятого». «Договорились».